Проблемы у просворы начались сразу же. Хорошо хоть с билетом все оказалось в порядке, и усатый дядька с лицом, сочившимся интеллектом, он скорее напоминал сыщика, чем проводника, надорвал бумажку. После этого все пошло наперекосяк, начиная прямо с прохода. Пока девушка искала свое место среди обитых красным бархатом кресел, да уж на единственном в семи городах поезд и правда не поскупились, она столкнулась... «С мертвым големом! Второй раз за день! Сейчас! Чересчур близко!» Если говорить откровенно, то все было не так загадочно. Шестеро кричащих друг на друга мужчин тащили голема через и без того узкий проход поезда, и глиняный великан давно бы уже задавил их, если бы от него не остался только торс без рук и ног. Почему голема сразу не погрузили в последние грузовые вагоны состава — большой вопрос, который остается, как обычно, без ответа даже для самих горе-грузчиков. Просфоре стало не по себе. Встреча с мертвым големом никогда не сулила ничего хорошего, хотя фактически големы не могли считаться мертвыми, ведь не были живыми. Но человеческое сознание вытворяет такие финты ушами что порой страшно становится от его пируэтов. Вот и про неисправимых глиняных гигантов все привыкли говорить «мертвый все тут». Даже не выключен, нет, если что-то выключено, обычно подразумевается, что его можно включить обратно, а в случае с поломанными големами и включать было нечего. И не то чтобы просфора света верила в приметы, каждый раз плюя через плечо в нужный момент — А некоторые говорят, что для профилактики это лучше делать с определенной периодичностью. Дело слегка в другом. Рабочие сбили девушку с ног, даже не извинившись, и пошли дальше через вагоны, крича и грузно отощаясь вперед, как бешеный двестицинковый носорог. Попадамс вместе с обеими сумками, своей и для доставки, повалилась прямо на кресло, точнее, на чьи-то ноги, уже занимавшие эти кресла. «Ну, конечно же», — подумала девушка, списав все на собственную неуклюжесть и подкинув еще один уголек в топку поводов для комплексов. «Простите», — проговорила Просфора, лежа лицом вниз, но слишком поздно осознала, что вышло что-то наподобие... <пишите> «Ну вот, конечно, ты еще и двух слов в такой ситуации связать не можешь. а да ты, Просфора, молодец!» Пронеслось в голове на реактивной скорости. Толпа запылала новой сивой. Незнакомые ноги не подавали никаких знаков неудобств, видимо, тоже находясь в легком шоке. Зато потом женский голос произнес... «Ну что же они так носятся, как ненормальные?» «А вы вставайте, вставайте, давайте помогу вам». Девушка поняла, что ее поднимают. Потом она вдруг зависла под углом в сорок пять градусов, незнакомка внезапно остановилась. «Нет, если, конечно, вам так удобно, то оставайтесь лежать, мне не трудно. «Нет, нет, у Просфоры получилось сесть и плюхнуться в свободное кресло. По невероятному стечению обстоятельств это оказалось именно ее место». «Спасибо за помощь и простите меня». Девушка резко схватилась за сумку с едой и лекарствами. Та оставалась теплой. Внутри ничего вроде не превратилось в бесформенную кашицу. «Заберете вторую сумку?» — внезапно спросила соседка. «А? Ваша вторая сумка? Она улетела на сиденье... напротив». Просфора опешила. «Сумка с теплым свитером и парой вещей, небольшая, но пухлая, как налокавшийся сметаны со сливками кот...» лежала на ногах некого мужчины. Тот, судя по туманному взгляду и слегка съехавшему котелку, еще не пришел в себя, получив таким снарядом. «Ой, простите!» Пападамс стащила вещи и поставила в ноги. Соседка прикрыла глаза, вроде как собираясь задремать. Мужчина, напротив, все еще сидел с озадаченным видом, разглядывая просфору с таким интересом, будто она принесла не две сумки, а двух непонятных тварей, которые недобрый час и сожрут бедного соседа. В глазах мужчины читался первобытный ужас. Видимо, успокоившись и поняв, что никакие демоны из преисподней и прочие хитрые силы тьмы здесь не задействованы, он успокоился, громко выдохнув. Кипящий чайник и то спокойнее сипит. По вагону, ругаясь и крича, снова тащили поломанного голема. Он потрескался, как упавший с полки глиняный кувшин, да к тому же оставался еще и без руки. Мужчина, напротив, снова забеспокоился, охнул и вжался в кресло, пока голем молча лежал на руках рассерженных рабочих. «Вот это да, поездка только началась, а уже с тремя мертвыми големами» подумала про сфора тоже по ментальной инерции, вжавшись в кресло. Остаток дня обещает быть веселым. Последние несколько вагонов поезда всегда были грузовыми, и два из них обычно выделяли именно для големов. Их неработающие глиняные тела скидывали туда и везли в горный Хмельхольм, чтобы там оставить в темных, мрачных помещениях, на складах, которые в умах людей отзывались легким эхом обычного кладбища. а месте, где навсегда оставались неисправные големы, даже сочиняли детские страшилки, потому что такие истории, обычно сами, как клопы в старом матраце, возникают вокруг любого подходящего места. Но даже самые рационально мыслящие взрослые, не имеющие ни капли воображения, побаивались этого кладбища големов. Глиняные гиганты возвращались туда же, где были сделаны, а это придавало процессу еще больше пикантности и необъяснимого страха. Так вот, любой отбывающий поезд вез хотя бы одного-двух големов, и все бы ничего, но их никогда до этого не таскали через пассажирский салон. Какой смысл, если проще загружать прямо железнодорожной платформы. Раздался громкий гудок, отдающий такой странной хрипотцой, будто бы поезд решил откашляться перед тем, как отправиться в путь. Маленькие бежевые домишки с красными черепичными крышами медленно поплыли за окошками. Поезд тронулся, запыхтев. В другом пласте бытия тонкие нити магических потоков с той стороны ведьмы Стали стекаться в машинное отделение, разбиваясь там и приводя махину в движение. Поезд набирал скорость, покидая город и устремляясь в другую его честь. Соседка и сосед спали, задремав. Просфора решила воспользоваться случаем и достала тетрадку Альвио в кожаном переплете. Девушка отстегнула защелку и открыла на случайной странице, где, о чудо, Текста было больше, чем изображений, но несколько картинок драконолог все же на страницу влепил, не удержавшись. Они прилегали к тексту вплотную. Драконы постоянно спят, прочитала просфора. Лежат как можно глубже под землей и спят на горах сокровищ или просто рядом с месторождением металлов. На их месте я бы тоже так постоянно делала. Их грузные туши вздымаются от тяжелого дыхания, пока чешуя принимает цвет и свойства металла, находящегося рядом. Но у молодые драконы все равно, что сороки, и за год два до того, как они спускаются дремать, могут натаскать всего, что блестит. Но все равно все драконы всегда дремлют. Дальше она увидела рисунок кладки и шипастых яиц с подписью. Яйца их прочнее стали, почти всегда цвета и свойств того же металла, что и дракон внутри. Попадамс перевернула страницу, в центре был нарисован большой глаз с круглым широким зрачком, под ним весьма однозначная подпись «Глаз дракона». «Зрение драконов вообще обалдеть какое уникальное», — продолжило чтение девушки. Словно они могут сохранить глазом картинку в памяти, а потому помнят практически все. Даже то, сколько монет валяется рядом, и сколько сталактитов свисает с потолка. Даже количество камушков на берегу Горной реки. На следующей странице начинался новый блок. Драконы не разговаривают, прочла просфора, слегка удивившись. Ей всегда казалось, что они могут говорить, да и Алио сам как-то раз рассказывал. Если им нужно сказать что-то, они просто... Не знаю, как это работает и как правильно описать, но они просто заставят тебя самого подумать о том, что они хотят донести. Это как поговорить не ртом, а мозгами. И голос их разносится оркестром из всех возможных звуков. Лучшее описание не подобрать. Поезд набирал скорость, слегка потрясываясь. Просфора по подамс перелеснула еще несколько страниц. Взгляд ее остановился на фразе рядом с изображением головы Грифона. «Ну вот», — подумала девушка. Мы и дошли до мифологической части. Раньше рядом с драконами жили и неугомонные Грифоны, которые... Так и рвались из подземных пещер наверх, вели гнезда на склонах, воздух был их стихией. А потом, я не знаю, что с ними случилось, но они стали просто красивой сказкой, легендой, барельефами на стенах. И ведь еще мой дед или прадед видел их, знал их, делал зарисовку. Никто не знает, куда они делись, даже тот, кто живет в горном Мельхольме. «Эх, Альвио, Альвио. улыбнулась Просвора, захлопнув тетрадку. Потом девушка прикрыла глаза. Големы, драконы, грифоны, куда важнее сейчас была доставка родному дяде. Потому что она здесь, рядом, а все остальное где-то там. И совершенно неважно, где конкретно.